Троцкий отрицательно качает головой, а его свояк Лев Каменев уговаривает. Уверяю, что лучшего министра внутренних дел нам не найти. Каменев женат на Ольге Давыдовне, сестре Троцкого. У них есть милейший мальчуган, которого они зовут нежно Люти. Пройдет немного времени, и эта славная семейка... едет на жительство, в приведенное в порядок после бомбардировки Кремль. Здесь же по соседству поселится Луначарский и популярнейший поэт и обладатель громадного собрания редчайших книг Демьян Бед. Будут жить во дворцовом коридоре, прозванном Белым. Охранять их станет несколько постов часовых. Охранять от народа, в любви к которому они всю жизнь клялись, но которого они не знали и боялись. Каменев продолжает. Лев Давыдович, соглашайся. Не справишься, поможешь. Главное, без слюнтяйства, советует Дзержинский. Буржуазное происхождение уже преступление. Среди них много умников развелось Надо защищать пролетарскую революцию. Ленин вдруг заговорщически хихикает. А у нас революция пролетарская, все разом смеются. Больше всех заливается самый Ильич. Смеется и Крупская, которой только сегодняшним утром муж сделал хлобучку за то, что на заседаниях Красных вождей она по бабьей глупости лезет все время вперед. Переживая теперь ужасные мучения, она молчала все совещание как рыба. Но теперь не выдерживает задорно и неожиданно для всех кричит мы раздуем огонь на весь мир как дважды два да здравствует мировая революция новый взрыв хохота все любят надежду константиновну хоть она немного глуповата но крупская настоящая большевичка и отличные гораздо сильнее ильа органзаатор против мировой революции не спорю, но этот пост не займу, решительно заявляет Троцкий. Дело в том, что он отлично понимает хлопотность. В стране разруха и бандитизм, которые, легко догадаться, станут в ближайшем будущем лишь увеличиваться. Так зачем ему нужна эта головная боль? «Почему вы не цените наше доверие?» — вдруг строго спрашивает Ленин. Я ценю, но я еврей. Ну и что? Тут почти все евреи сидят. Так их и наркомами не назначать. Умоляю вас, Владимирович, внутренние дела такой участок, что с еврейской национальностью никак. Давайте Сталина назначим. Троцкий недолюбливал Сталина, Вот теперь он хотел поставить его в невыгодное положение. На собачью должность. «Нет, Сталина нельзя», — вмешался Зиновьев. «Он большевик честный, но у него характер слишком мягкий. Ленин согласился. «Наш грузин чудесный человек, но слишком либеральный. К тому же я хочу поставить его к важному делу — руководить национальными делами». Все согласно закивали. Должность незавидная, на нее никто не претендовал. В разговор вмешался Рыков. Назначим Льва Давыдовича наркомом путей сообщения. Это тоже ответственный участок. Ленин уперся на своем. Нет, нет, нет. Лев Давыдович должен служить нашему делу с максимальной пользой. Лучшего организатора по борьбе с саботажем и контрреволюцией, принципиального и жесткого, нам не найти. По сравнению с этой задачей, ваше еврейство, Лев Давыдович, сущий пустяк. Дело-то, быть может, великое, да дураков в России пока хватает, спорит Троцкий. Да разве мы должны по дуракам равняться, кипятится Ленин? Равняться, не равняться, а маленькую скидку на глупость россиян делать необходимо. Чему нам осложнить? Вдруг поднялся Сталин. Мнение народа учитывать надо. В этом товарищ Троцкий абсолютно прав. Голос его звучал спокойно и убедительно. Зачем с самого начала осложнение? И так говорят про вас, что германский шпион. И еще, что Октябрьский переворот – дело всемирной еврейской мафии. Все неловко замолчали, лишь Ленин сердито зыркнул глазами. Мы собрались здесь, товарищ Сталин, вовсе не для обсуждения буржуазной болтовни и контрреволюционных сплетен, за которые надо ставить к стенке без суда и следствия. Это не просто болтовня, твердо произнес Сталин. Пока в мире существует капитализм, существуют порожденные им нации. Стало быть, существует национальная рознь. Не учитывать это значит впадать в эйфорию. Сталин не спеша огляделся и медленно продолжал: Когда мы добьемся полного равноправия всех наций, лишь тогда. когда ликвидируем национализм и национальную вражду. К сожалению, процесс этот сложный и очень долг. Наше поколение, как справедливо заявляет товарищ Сталин, будет жить при коммунизме. Но увидит ли наше поколение исчезновение национальной розни? Очень сомневаюсь. Так что товарищ Троцкий абсолютно прав. С национальным вопросом пока считаться надо. Он медленно, с чувством собственного достоинства, опустился на свое кресло. Ленин, криво улыбнувшись, произнес. Спасибо, товарищ Сталин, за интересную лекцию. Но прежде чем ликвидировать национализм, нам надо ликвидировать наших многочисленных врагов. Иначе И он красноречиво провел ладонью перед своим горлом.